Дарина Мишина. Швабрик. Тыквенная беда. Посвящается моему двоюродному брату. Швабрик, швабрик, ты балбес. Вступление. Далеко-далеко посреди Болтайского озера располагался маленький остров Страхов. Остров Страхов был на редкость невезучим островом. Там происходили мощнейшие наводнения, сильнейшие ураганы и стояли самые хрупкие домики. Но несмотря на все невзгоды, остров существовал, существует и еще просуществует не одну сотню лет. На острове Страхов, В глубине вековых сосен, елок и кривоногих болот находился спящий особняк, которым владели два привидения из старинного рода. Привидения были настолько древними, что их имена давно забыли, потому жители острова стали считать их всеобщими дедушкой и бабушкой. С тех пор призраки подписывали все свои указы «бабушка первая» или «дедушка первый». жизнь была тихой и умиротворенной последние 835 с хвостиком лет пока в жизни всего острова не случилось ужаснейшее и душераздирающее событие о котором и пойдет повествование предупреждение если по каким то причинам случайностям или совпадением вам выпадет возможность побывать на острове страхов то всеми силами постарайтесь избежать такого приключения. В противном случае вы будете вовлечены во все злоключения. Туристическое агентство, страх и риск.